Глава 10. Выехали с рассветом в полном составе. Пять человек. Лину я посадил в кабину рядом с Федькой, чтобы иметь возможность разговаривать с Шутихиным, сидя в кузове рядом. Впрочем, кузовом это можно было назвать теперь только очень условно. Он превратился в десантный отсек, который был всерьез завален всевозможным имуществом. Одних патронов к автоматам взяли пять тысяч, две с половиной тысячи к пулемету и триста к снайперской винтовке. Полсотни гранат гранатомёту и столько же обычных ручных. Шесть мин. Тех самых радиоуправляемых МОНОК. Отдельная взрывчатка со средствами взрывания, на всякий случай. Не очень много, но всё же. Десять батарей упаковали в пять наскоро сделанных ящиков, без всякой маркировки, и уложили на самое дно кузова, упрятав под всё остальное. Так хоть не видно, что это такое. На первом участке маршрута неприятностей не ждали. Дорога до Форт Брэдли шла в основном по безопасной территории. Сначала от кибуца до шоссе, потом по шоссе километров сорок и направо, и там прямо до места. Ехали довольно быстро, даже и грунтовки накатаны. Несколько раз навстречу попадались машины с американской символикой, ну и мы были расписаны российскими флагами и эмблемами кибуца со всех сторон, чтобы никто не обознался нехорошим образом. Так что нам только сигналили, ну и мы отвечали тем же. После двух с половиной часов пути пустынная степь начала превращаться в населенную и очень похожую на окрестности нашего кибуца. Выгоны со скотом, плантации, похоже, что с оливками и апельсинами, от которых и вправду ломились ветви небольших, каких-то коренастых и очень зеленых деревьев. Насосные станции с обязательными солнечными панелями, ветряки и все прочее. Вот так усни, проснись неожиданно тут, и если спросят тебя, где ты находишься, ни за что уверенно не ответишь. Все одинаково. От американцев ждешь красных амбаров и зеленых тракторов на желтых колесах, а тут все стандартно. Все как у нас. У самого въезда в городок, отличавшийся от нашего лишь расположения не на холме, а наоборот в долине узкой речушки, нас остановил совсем не агрессивно джип с надписью «Шериф» на борту, без всяких пулеметов. Два человека в кабине в бронежилетах, но без шлемов и прочего. На броне и на кепе с гнутыми козырьками у каждого накладная звезда в круге. То есть все как положено. Машины просто съехались с кабинами, наша сторона, естественно, демонстрировала полное дружелюбие. Тоже шлемы сняты, оружия в руках нет. «Вы ford Брэдли, ребята?» спросил тот, что сидел за рулем. Крепкий и грузноватый мужик лет сорока с обгоревшим на солнце лицом и маленькими голубыми глазами, пристально глядевшими через прозрачные, а не темные, что странно очки. Второй худой и помоложе был в темных. «Именно так», — ответил я, — «с визитом». «Не возражайте?» «Если от вас не будет проблем, то зачем нам возражать?» Он усмехнулся. «Нужен мотель?» «Пока не знаем». «Нам офис Шрифа нужен для начала». «Шриф здесь я, Шриф Полсон». Или вам только офис? Нам и шриф без офиса сгодится. Есть официальный разговор. Поехали, давайте за мной. Не дожидаясь ответа, он в два приема развернул машину на дороге и покатил к городку, а мы пристроились ему в хвост. Народ на улицах чуть отличался все же. Были черные, хоть и немного. Почти все в шортах, хотя у нас мужики больше в длинном. Больше кепок, в то время как у нас предпочитали панамы. Они лучше от солнца прикрывают. Вроде все одинаковое и в то же время чуть-чуть разное. Как и в Кибуце, офис шерифа находился в самом центре, на главной улице, которая по американской традиции так и называлась Main Street, то есть главная улица. И хотя дома были выстроены почти по тому же самому проекту, что и все у нас, надписи на вывесках отличались – шрифт Western доминировал, офис шерифа, почтовый офис, сити-холл, что означает «мэрию». Только вот банка не было, что даже странно для такого городка в стиле вестерн. Но они тут не нужны. Наверняка денежный сервер стоит на почте. Или в мэрии. На почте, скорее, все же. Перед офисом шерифа пара машин на стоянке, а сбоку под навесом практически идентичный нашему набор. Великие умы мыслят одинаково получается. «Значит так, народ», — объявил шериф, выбравшись из машины. «Кто ко мне по делу, прошу со мной». Кто ко мне дел не имеет, может идти в салон, это напротив, он показал пальцем. А не сидеть на жаре. За груз не беспокойтесь, здесь не воруют. Команда логично разделилась. Мы с Шутихиным пошли следом за шерифом, а остальные двинулись в салон за прохладительным. Офис оказался классическим. Слева диспетчерская, в которой за стойкой сидела упитанная барышня в форме и что-то жевала. Пара столов в общей комнате и отдельный кабинет самого босса за загородкой. Похоже, что военная часть, без которой они точно не обходились, находится в другом месте или просто отделена. Садитесь, джентльмены. У шрифа явно южное произношение. Чем могу помочь? Мы воспользовались предложением, разместив свои седалища на привычно пластиковых стульях. Сам босс восседал во вращающемся кресле из натянутой на каркас сетки. Я еще подумал, что подобные могут быть удобны для дома. За спиной американский флаг и портрет самого же шерифа с винтовкой в руках, стоящего на туши раптора. Винтовка, кстати, интересная, с виду просто охотничья. «Мы из русской общины», — представился я. «Я помощник командира охраны общины. Зовут Владимир Бирюков. Владимира, не Влад. Влад — это совсем другое имя». «Да», — удивился шериф, — «а я не знал». «Я знал, что вы не знаете, поэтому и предупредил». «Меня еще в колд достало это сокращение, так что достаточно. Я Сергей Шутихин, представляю администрацию общины. Мой спутник представился так, как мы заранее согласовали. Представься, он просто ученым, тут могут и не понять, разговор совсем не про науку». «Могу посмотреть ваши полномочия?» – спросил Шриф и подвинул к нам большой планшет, активировав его. Мы поочередно поднесли к нему свои ID и подтвердились отпечатками пальца. Заодно в статусе высветились наши полномочия. В кибуце все организовали. «Отлично!» — Шриф кивнул. «Можем поговорить!» «Мы здесь по поводу налета в Хавиа?» Снова заговорил я. «У нас подобный случился две недели назад. Погибших нет, но тяжело ранен человек. С начала года пропало без вести три человека и две машины. «У вас, как я слышал на днях, тоже случилось?» «Да, Фортуна Хиллс. Один пропавший, один убитый на насосной станции. Угнали большой грузовик и полностью разобрали станцию. И еще один пропавший и двое убитых с начала года. Чем мы можем помочь и чем можете помочь вы?» «Мы разведали маршрут, по которому сюда приходят их группы. На маршруте есть место лагеря, где они, судя по следам, останавливаются постоянно». «Вот это интересно!» — Шриф даже подался вперёд. «Там есть естественные узости, и есть возможности их заблокировать, если удастся обнаружить противника на подходе. Но своих сил у постоянного состава охраны просто не хватает». «У нас те же проблемы. У меня мало депьюси. Хватает только нести охрану, и всё». Ожидаемо ответил Шриф. «Насколько далеко отсюда?» «Километров сто?» «Никаких миль. Тут всё на километры. Пусть привыкают. Я за время жизни среди них так и не научился переводить литры на сто километров в мили на галлон, да и с градусами Фаренгейта у меня чистая беда. Место укрытое. Но подступы просматриваются, то есть если поставить там постоянный пост, то этих ублюдков можно будет поймать в ловушку и перебить всех подчистую. Думаю, что дорогу протоптала какая-то одна группировка, после больших потерь они сюда дорогу забудут. Что нужно от нас? Люди, все ваши силы. Нужен сменяющийся пост, два человека с хорошей связью, надежных человека, которые не уснут, не уйдут, не отвлекутся, а будут сидеть. Мы могли бы ставить туда своих на два дня, привозить ваших коптером, забирать своих. И так, пока противник не объявится. А потом мы могли бы выдвинуться с одной стороны, а вы с другой, и там всех накрыть. «Звучит как план», — кивнул он. «Но я сам такую операцию авторизовать не могу». «Мне нужен мэр и городской комиссионер, и я бы привлёк ребят из фортуна Хиллс. Мы планировали съездить и туда. Лучше, если я их приглашу сюда, эффекта больше». Он потер ладонью чисто выбритую щёку. «Мэра нет, он уехал в цитадель, будет только вечером. Остальные могут приехать рано утром или прилететь. Пара коптеров есть у нас. Могу предложить только остаться здесь на ночь, всё равно в темноте вы никуда не поедете, так ведь? Нет, не поедем. Кстати, что это за винтовка?» Я показал на фото с «Раптором». «Обычное, просто кастомное. У нас тут переделывает один парень». Шриф явно загордился фотографией. «Охотиться с боевой неспортивно, так что магазин до четырех выстрелов уменьшает, ставит классическое ложе, большой прицел меняет на обычный автоматный. Тогда уже спорт». «Здорово», — вполне искренне похвалил работу я. «Где можно остановиться?» «До конца главной улицы. Справа будет мотель «Мариса». На ланч приглашаю в салон. Там хорошо кормят». За счет общины, он ухмыльнулся. Все, Шриф поднялся из-за стола. Я уеду и доделаю дела, какие начал, а вас жду в салуне к часу. Всего хорошего, джентльмены. Мотель оказался, как все остальные. Разве что тут не отдельные домики, а длинный блок комнат с отдельными входами и обязательной стоянкой перед каждым. Восемь комнат, половина свободна. К не слишком большому моему удивлению, Лина с Федькой взяли комнату на двоих. Что-то подобное я уже предчувствовал по Федькиному поведению. Лина, покуда, никак это не демонстрировала. Может и к лучшему, девушка она серьезная, Федька у нее не загуляет, я думаю. Полезно ему. Как оказалось, никто из нас раньше Форд Форт Брэдли не был. Так что, избавившись от брони и снаряжения, все пожелали обойти по жаре местные достопримечательности, которых обнаружилось ровно столько же, сколько и в кибуце». Правда, на главной площади имелся монумент в честь основателей городка, американский флаг на флагштоке, а под ним камень с высеченными именами. Покойных основателей, потому что под каждым именем было две даты. Кстати, а я так и не знаю, как поначалу в степи люди устраивались, хотя бы наш кибуц взять. Кто-то же был первым, верно? Шутихина распрошу попозже. Все встречные здоровались, но и мы тоже не отставали, потому что такая привычка даже за то недолгое время, что я прожил в Кибуце, успела въестся в кровь. Там тоже каждого встречного приветствуешь. Прошлись по жилой части города, посмотрели на местную школу, которая отличалась от нашей исключительно конфигурации. Потом мне даже подумалось, что тем, кто производит панели, из которых дома склеивают, надо бы как-то подумать о разнообразии стилей хотя бы второй комплект матриц завести и чередовать. А то так один городок увидел, считай, что посмотрел все. Рядом с главной улицей нашли еще два питейно-кормильных заведения, что наводит на мысль о том, что если туризма нет, то на тысячную популяцию три как раз оптимальное число. Два мало, а четвертая прогорит. Нашли аж три церкви, баптистку и если по надписи судить «Методистку» и «Дом Евангелия», чтобы это не значило. Как и у нас в городке нашелся коммунальный центр, тоже со спортзалом и бассейном, в котором сейчас плавали школьники под наблюдением тренера или учителя физкультуры. Единственная разница обнаружилась в том, что если у нас доминировали во дворах акации, то здесь еще и апельсиновых деревьев хватало. И да, дома в одной части города были заметно больше, чем дома в другой. И участки тоже. Хватало даже двухэтажных, какие у нас вовсе не строились. Похоже, что здесь всё же не колхозом живут, в отличие от нас. «Видал?» — спросил Федька. «Если заработать, то тут и отстроиться можно». «У нас тоже можно», — пожал я плечами. «У нас смотреть косо начнут, мол, выпендрился. А тут в порядке вещей, как я вижу. Уже сюда собрался? Сальцеву номер два? Тут оговориться надо». Когда мы с Федькой встретились, жили оба в городе Углегорске, мрачном, обшарпанном, грязноватом, но который был там за главный промышленный центр, так сказать, тянул экономику, и царил в Углегорске, если не социализм, то что-то вроде государственного капитализма. Не в самой лучшей форме, если честно. А в паре часов езды был еще населенный городишко Сальцево, в котором процветал свободный рынок, контролируемый, правда, всякими местными авторитетами. Но выглядел он и вправду поярче. Много новых построек, включая вполне солидные коттеджи, да и развлечений там было много, хоть и несколько однотипных, от борделей до казино. И был при этом у Федьки план в Угригорске заработать на безбедную жизнь в Сальцево, который так до конца и не сбылся, выходит. «Не, я языка толком не знаю, кроме майны и с Fede». И развлечений тут маловато, не больше, чем у нас. Не в церкву же с ними ходить». «Это верно». На роль столицы местных пороков Форт Брэдли не претендовал. скорее даже наоборот, если три церкви учитывать. Так что да, просто размером дома Федьку не сманишь. Федь, да тебе твой на одного велик, подключилась к обсуждению Лина. Зачем тебе больше? Ну так вообще, ничуть не смутившись, ответил он. Чтобы был? Типа успех и всё такое. А, ну если только так, протянула она, это да, это мотивация. чтоб Бугу. «Любая мотивация хороша, если она ведёт к прогрессу», настойчиво ответил Федька. «А это прогресс? Конечно. Был дом маленький, а стал большой. Чем не прогресс? Самый прогресс и есть, размер имеет значение». В общем, экскурсия много времени не отняла. Чему его отнимать-то здесь? Поэтому вернулись до обещанного ланча в отель, а потом, когда время пришло, потопали в салум, где и были накормлены приличными стейками и много чем ещё. После чего... Послонявшись немного и купив в местном магазинчике, что потребно, провели время до позднего вечера в бассейне, и после него и ужина меня так разморило, что я хоть и собирался пораспрашивать Шутихина обо всём на свете, но делать этого не стал и завалился спать до утра. А вот утром все, кого Шриф ожидал, оказались в сборе. Мэр, толстый дядька лет пятидесяти с круглым красным лицом, комиссионер, оказавшийся дамой чуть за тридцать, Шериф из Фортуна Хиллс со своим заместителем, оказавшийся еще и братьями, обоим к сорока, бородатый, только у шерифа стрижка короткая, а у заместителя волосы длинные и собраны в пучок. Собрались в кабинете у Полсона, понятное дело. «Все уже в курсе, зачем народ приехал», — начал шериф. «Так что давайте прямо к сути вопроса». «Мы согласны участвовать?» «Абсолютно», — ответил приезжий шериф. «Эти ребята уже всерьез достали. У нас народ обсуждает не только засаду, но и войну против них». «Война не нужна», — сразу сказал мэр. «Цитадель к ней отнесется плохо, это раз. А второе то, что будут потери большие». «А нас не так много. Ей почти наверняка кажется, что с той стороны мы убьем не тех, кого следовало. Не всех авиабандитствуют, далеко не все. Зато те, кто бандитствуют...» Поймут, что из-за их игр страдают свои», — сказал приезжий заместитель шрифа. «Ну да, но им может на это плевать, а мстить начнут все», — мэр покачал головой. «И у нас набеги каждый день начнутся. И что, все бросим и начнем отбиваться?» «Накрыть надо именно тех, кто сюда ходит», — заговорила комиссионер. «И никого больше. Но так, чтобы никто не ушел. Тогда задумаются». Сколько их там можно ждать на том месте, которое вы нашли? Не знаю. Я пожал плечами. Я так понимаю, что они появляются или у вас в окрестностях, или у нас в среднем раз в месяц. С последнего налета прошло меньше двух недель, но это все умозрительные заключения, сами понимаете. Они могут пойти другим маршрутом? Спросил Полсон. Конечно, ответил я. Но какой смысл? Там явно останавливались не один раз. Они считают место безопасным, «Если они сталкивались с сопротивлением, то уже на подступах к общинам, не там». «Логично», — сказал приезжий шериф. «Я тоже думаю, что они пойдут проверенным маршрутам И через холмы не так много проходов. Поэтому возникает следующий вопрос. Как нам вовремя оказаться с той стороны? Особенно с машинами. Один проход ближе к шоссе, он встал и подошел к карте, а еще один далеко к западу. Я не уверен, что мы успеем туда». Это почти день езды, если туда и обратно за хребтом. Верно, я сам об этом думал. Мы можем высадить людей коптером, — продолжал он. Но тогда, если их авиа просто пойдут на прорыв обратно, им нечем будет их останавливать. Тяжелое вооружение у нас только на машинах, как и у вас. Получается, что от нас не ближе, но удобнее, — заключил я, глядя на карту. Мы можем проскочить холмы по шоссе и потом пойти вот так. Я показал маршрут. «Да разведать надо, но так выглядит реально, и тогда получится их запереть. У вас коптер вооружён?» «Само собой», — кивнул Полсон. «Полтинник и единый. Вот как, они всё же выделили крупняк под коптер. Но у них и народу больше в два раза, чем у нас. То есть, если там какая-то квота, то им выделили больше. Два коптера могут их не слабо прижать. Можно попробовать договориться ещё и с французами. У них есть вооружённый. Я сама видела» вступила в разговор комиссионер. «До французов хавия почти не доходит», усомнился Полсон. «Поговорить всё равно стоит. Не доходит сейчас, дойдут позже, когда мы этих прижмём. Сменят цель набегов». «Согласен», сказал мэр. «Я займусь. Разговор всё равно бесплатный. Если три коптера встанут в карусель, то ублюдкам можно вообще не давать высунуться», сказал приезжий шриф. «А если найти четвёртый, то тогда вообще замечательно». Кстати, какие-нибудь бомбы сделать не получится? Из взрывчатки. Вроде бочки с гвоздями. И прямо с коптера уронить. Думаю, что и так справимся. Да и трофеи пусть останутся, машины и прочее лишним не бывает. На самом деле, экспериментировать с бомбами не хочется почему-то. То ли из-за цитадели, то ли из-за неуверенности в безопасности таких бомб. Кстати, а почему Николаевич так и не договорился с американцами? Вроде все просто, никаких препятствий. «Надо бы поразузнать, интересно все же?» «Машина не проблема. Можем себе позволить купить», — ответил Полсон. «Кстати, тут идея возникла у меня. А если просто на месте стоянки фугас заложить, а антенну в колючках замаскировать, и не один, тогда можно будет добить их просто с коптеров? Вот здесь я вывел на планшет снимок места стоянки. Вполне удобная высота для пары снайперов. Минируем стоянку, несколько фугасов в разброс с отдельной инициацией. Сюда снайперов, здесь метров семьсот получается. Они страхуют, и остальных долбим сверху. Звучит как план, сказал приезжий шериф. Тогда мы можем выдвинуться воздухом сами. Коптеры же заняты, напомнил я. У нас один вооруженный коптер, но есть еще два. Один из них большой, на шестнадцать человек десанта. Тогда вообще нет смысла выдвигаться землей пожал я плечами, достаточно и того, что будет. Сбросим двадцать человек, если наберём, они дело закончат. А если кто-то уцелеет и попытается уйти на колёсах, догнать воздухом легко. А у нас коптер один, второй бы точно не помешал. Чтобы один по военным задачам работал, а второй по всем остальным. «Согласен», — сказал Полсон, — «тогда достаточно воздушной операции. Давайте определяться с обязанностями, кто и что делает». «Составляем план», — кивнул я. «Потом свяжусь со своими». «Профессиональный сапер у нас есть. Пугас сделает. И наши высадят первую пару наблюдателей. Надо согласовать смены и частоты для опознания. Потом свяжусь со своими и все передам». «Мы лучше к вам слетаем», — вмешался мэр. «Договариваться надо всем вместе, сразу. Возьмем коптер и к вечеру уже вернемся. Тогда и план составить лучше там». Договорились. Мэр поднялся с кресла и потащил из кармана Айди. «Звоню, чтобы коптер готовили. Вы летите с нами, и кто вам еще нужен из вашей группы? Остальные могут здесь дождаться. К вечеру вернемся». Вылетели мы уже минут через двадцать. На большом коптере, таком, как я видел в цитадели, шестивинтовом. Из наших летел только я. Остальные остались в Форт Брэдли. А их сторона загрузилась в салон в полном составе. А Полсон прихватил какого-то немолодого мужика, которому сказал, что лучше него в пустыне никто не действует. Взлетная площадка у них, как и у нас, располагалась у мастерских, куда нас подкинули всех на одном пикапе, переделанном в разъездную машину. Тоже все, как у нас. Пилот, конопатый и рыжий ждал нас уже в кабине. Так что мы еще и загрузиться все не успели, а винты уже раскручивались. Плавный подъем, земля пошла вниз, машина тут же накренилась на нас и быстро набрала скорость. Я осмотрелся внутри. Все как в чинуке. Или вроде того. Длинный, похожий на автобус отсек, кресло лицом друг к другу, окна за спиной, так что поначалу пытался выглядывать, но шея быстро устала. Да и смотреть особо не на что. Степь как степь, она тут везде одинаковая. За время полета успел придремать, да и остальные были заняты этим же. Проснулся на подлете к кибуцу. «Рыжий пилот посадил коптер рядом с нашим, а там всех уже встретил тот самый водитель, с которым мы катались в цитадельно, на той самой машине, и быстро доставил на ПБУ, где дожидались не только Валерий, но и Николаевич со стакановым». Представлять пришлось только шерифа с помощником из Фортуна Хиллс. Остальные друг друга знали, так что к делу перешли сразу. С планом операции Валерий тоже сразу согласился. «Если даже всех и не выбьем, то всё равно потери нанесём серьёзные. Они потом сильно думать будут перед тем, как сюда ехать». «По фугасам что?» – спросил я. «Сделаю сам, никаких проблем. Батарейки тут долго живут, сам знаешь. Так что закопаем, антенны выведем мусор. Они большие и не нужны. Тут больше время подлёта уточнить. Есть риск, что они сразу из лагеря двинут дальше». «Американцы смотрели на меня вопросительно, пришлось переводить на английский для них». За всех ответил Полсон. «У них довольно долгий путь получается, устанут. И не думаю, что они едут ночью, то есть в лагере появятся во второй половине дня. Идти в рейд смысла нет, вокруг поселения активность упадет». Перевел на русский и уже от себя добавил. «Тут он прав. Они скорее останутся до утра там, а с рассветом выдвинутся». «Согласен» кивнул Валерий. «Как бы к тому времени заряды не нашли случайно, вот что беспокоит. Закапывать глубоко пользы мало, только грунт копать взрывами, а если мелко, то могут наткнуться. Мусор выглядит так, что его долго никто не трогал, он там скапливается». «Только в мусор?» Валерий поморщился. «Не знаю. Он всё же чуть в стороне, а где наезжен грунт, там его не особо. Там можно глубже зарыть. Пусть вверх даже волна идёт, ничего страшного» просто закладывать столько, чтобы на всех хватило». «Можно», — он почесал бороду, «можно». Повернулся к американцам, передал наш диалог. «Заложите столько, чтобы их сразу всех на небеса», сказал приезжий шериф. «А в мусор пару мин, например. Они ярдов на семьдесят достают, прекрасно. Я бы еще миномет туда привез, хотя бы один, и корректировал бы огонь с дрона». Валерий понял, что тот сказал, потому что сразу ответил, что идея хорошая. План понемногу обрастал деталями, но ключевой проблемой оставалось подлетное время коптеров. Из буца и из Форт Брэдли получалось больше полутора часов. За это время хавики могут обнаружить фугасы. Если же рвануть их до подлета, то гарантии успеха нет. Противник может просто решить, что лагерь был обнаружен и заминирован. Но при этом смириться с потерями уйдет и дальше отработает другой маршрут. Наблюдатели, которых там было всего двое, противодействовать этому не смогут, сил не хватит. А нам нужен полный и абсолютный разгром банды, только тогда до них дойдет, что ситуация радикально изменилась. «Нужно обнаружить их раньше, до того, как они прибудут в лагерь, сказал Валерий. «Нам требуется хотя бы пара часов в запасе. Коптеры должны вылететь вовремя». С этим все согласились. Смотри, сказал я, подойдя к карте. 100 процентов гарантии не дам, но они пойдут где-то здесь, вдоль реки. Почему? Потому что маяков там в степи нет, они прут по азимутам. А река — линейный ориентир. И долина довольно широкая, то есть машины должны проехать без проблем. Если они не ожидают проблем на этом участке, то пойдут именно так и тут же перевёл сказанное остальным. «Да и стыды с воздуха замечали, помнишь?» «Согласен», — кивнул Валерий. «Если я правильно понимаю, то ты предлагаешь изменить маршрут рейда?» «Так точно, именно это и предлагаю. Мы выдвинемся примерно в этот район, я показал на квадрат, где пологие холмы достаточно близко прижимались к реке, и там будем вести наблюдение. Машину, судя по карте, укрыть там несложно, просто по другую сторону высоты загнать и накрыть сетью». Когда пройдут, запустим аварийную антенну и дадим сигнал. Им до места отсюда часа четыре, пожалуй, прикинул я расстояние. Предложение обсуждалось недолго, его сочли разумным, поэтому дальше проговорили не больше часу, в основном о координации действий. Под конец я спросил: «Шутихином что делаем в таком случае? Он же с нами, но у нас вместо экспедиции наблюдения со стационарной позиции в течение неизвестного времени». «Сюда его давай», ответил николаевич. «Жена твоя пусть за ним слетает. Как вернёшься и скажешь ему, свяжись с нами. Надо было его сюда брать». «Да кто же знал?» Не подумали сразу. «Это точно, сразу думать почти грех», кивнул он. На этом переговоры и закончились. Порешили, что минировать лагерь будут завтра, а мы как раз к этому времени должны туда подтянуться и прикрыть минёров, а потом следовать дальше. Нас всех подкинули к оптеру, и через два часа скучного полета мы снова оказались в Форт-Брэдли, где меня подкинули до мотеля, в котором меня честно ждали. Я специально предупредил, чтобы не разбредались до моего возвращения. Сергей Павлович объявил Яшу Тихину. Планы на рейд изменились. Пока будем сидеть в степи, неизвестно, сколько дней и наблюдать. Так что за вами Настя прилетит и отвезет в Кибуц. А мы дальше по маршруту. Я тоже по маршруту. Официально я в отпуске, ответил он. Посижу и в степи. А вам зачем, удивился я. Я могу наблюдать не хуже других, и мне степь тоже интересна. Так что давайте не будем спорить, я еду. Вообще-то с командирами не спорят, а командую здесь я. На всякий случай впрок, так сказать, внес я ясность. И приказы не обсуждаются. Но в целом не настаиваю. Мне лишние глаза пригодятся. Действительно, если человек в поле опытный, то почему бы и нет? Пусть со всеми дежурство тащит. Тогда готовимся к выезду. К ночи надо быть там, чтобы с утра встретить коптер. Что к чему расскажу по дороге. Только водой надо запастись. Федь? Чего? Я надо отвечать, без толочь. Но я... Только тогда не Федь, а товарищ солдат. Вознесся, понимаешь. Так чего хотел? У магазина тормозни. Надо бурдюки под воду купить. И потом наполнить у скважины. Не вопрос. Всё. Десять минут на сбор, я пока рассчитаюсь за постой. Рассчитываться не пришлось, все оплатил город, оказывается, за что большое спасибо, хоть это и не наши деньги, нам командировочные выделили. Забросили все, что есть в кузов, подкатили к магазину, где я купил десять бурдюков, тонкие полимерные мешки на десять литров каждый с ручками и крышкой доилкой. Удобнее канистры по мере расхода они всякий объём теряют, а прорвать или прорезать их почти невозможно. Да и воздух внутрь не попадает, вода лучше сохраняется. Пересчитал пайки, затем, подумав, докупил просто мясо, вяленого и копчёного, загрузив в холодильник. Если придётся несколько дней сидеть на одном месте, то с пайков волком взбоишь. Можно ламу подстрелить, но её мясо не хвалят, только с голодухи есть будешь да и варить его надо очень долго. Жёстко. Когда это животное конструировали, то вкусовые качества рассматривали только с позиции раптора. Наверное. Но никак не с человеческой. Поэтому и охоты тут толком нет. Последней ходкой заехали на почту, где Шутихин по радио связался с кибуцем и в категорической форме объявил, что едет с нами. Все возражения отмёл сходу и разговор закончил. Ладно, дальше его проблемы, как с начальством разбираться, зато мне собеседник будет интересный. Потом я дозвонился Полсону, сказал, что мы выехали. Маршрут наш у него уже был, это мы еще в кибуце согласовали. Получили прощальное тейкер и поехали. Какой бы машина проходимой ни была... Но по целине скорость приходится держать небольшую, иначе трясёт так, что страшный язык прикусить. Зато пейзаж чуть оживлённее стал, когда от городка отъехали. Те же ламы появились, даже раптора, гнавшегося за ними, разглядели. И догнал ведь тварь одну из стада, завалил почти мгновенно, вцепился руками, полоснул страшными когтями ноги, мгновенно вывалив внутренности, вцепился зубастой пастью в загривок и, кажется, просто перекусил позвоночник. Мы даже остановились, наблюдая. А Шутихин ещё и снимал. Он камеру с собой прихватил. Затем раптор нас заметил. Присел, вытянув хвост, словно готовясь к атаке, и завизжал, как сирена, распахнув пасть чуть не на сто восемьдесят градусов. Но не бросился, а даже отступил на пару шагов. «Людей знают, что ли?» – спросил я. «Нет, у них мозгов мало для этого», – ответил Шутихин. «Просто добыча уже есть, он от неё отгоняет». А мы для него нечто непонятное, но явно не еда. А запах? А запах у него рядом. Кровь и все прочее. Он нас не чувствует. Поехали, пусть жрет. Фиська тронул пикап с места, а Шутихин продолжил. Новая фауна вообще особым разумом не отличается. Еды пока много. Охота в степи проста. Главное бегать быстро. Раптор-бегун замечательный, если бежать недолго. Так его и проектировали похоже. Но вот гоблины, к слову, не тупые. Умеют сидеть в засаде тихо, умеют даже пропустить и напасть сзади. Правда, к нашему счастью, в стае не сбиваются. Почему? Думаю, что из-за кормовой базы. Тогда придется резко увеличивать территорию, а в пустых городах это сложно. Но если начинается заваруха, то они к этому месту подтягиваются. Так что можно убить одного и тут же встретить второго, а за ним и третьего и так далее». Шум стрельбы их не отпугивает. Не странно? Если учесть искусственное создание, то нет. Может быть, это закладывалось специально, я не знаю. В Цитадели все очень секретно, вы знаете, так что трудно понять, насколько они продвинулись. Судя по всему, он постучал по борту машины. Намного дальше нас, очень намного. Я слышал, что они привлекают провалившихся. Да, но не очень часто, я отказался. Почему? Не кабинетный тип. Хотелось быть ближе к природе, если можно так выразиться. Не жалейте? Ничуть. Мне нравится жизнь кибуцы. Совсем как на северах, только жарко. А как кибуц вообще организовался? Есть же сайт истории общины, удивился Шутихин. И даже музей в школе. Не смотрели? Сайт смотрел, но там именно история кибуца, а я имею в виду, как вообще начался процесс заселения. Цитадель стимулировала, когда у них людей в городе «поднабралось». Искали желающих, кредитовали всем, что нужно. Машинами, оборудованием и прочим, включая скот и саженцы. «Места выбирали сами?» «Нет, назначили. По национальному принципу». «А бункеры у них что, изначально стояли?» «Бункеры?» — Шутихин задумался. «Не знаю. Кстати, вопрос интересный. Если не было бункеров, то откуда появились первые люди здесь?» «Я не слышал ни от кого, даже от старожилов, что тот появился не в бункере, а где-то еще. Действительно интересно. Первичность яйца и курицы. Просто выходит, — начал развивать мысль я, — что они сначала построили бункеры, проложили к ним ветки и лишь потом начали проваливаться люди? Возможно. Тогда получается, что цитадель как-то использует тьму, нет? Выходит, что так». Шутихин задумался. «Действительно, я не вижу иного способа предсказать, что если настроить бункеров, то там начнёт зарождаться жизнь, так сказать». «Кстати, ещё вопрос. А сюда народ отовсюду валится или из каких-то конкретных мест? Есть географическая привязка. Я уже думал. Много американцев, много русских, много французов. Кави, насколько я понимаю, почти местный. В смысле? Географически это почти их территория в этом мире была» а проваливаются, как мне кажется, из какого-то параллельного слоя. Цитадель была построена посреди ничего, на самом отшибе, как международный проект, который должен был выжить при любом катаклизме. «И выжил», — добавил я. «Верно, и выжил. Он, как я сказал, был международным. Так что национальности потомки там живущих не имеют». Все смешались. Еще романцы, такие же местные, как и Хавия, тоже из близкой действительности. То есть наши миры разошлись в развитии на какой-то очень давней точке, может даже до возникновения христианства. И уж точно до ислама, потому что хавия по всем признакам как раз и должны быть носителями религии мира, но таковыми не являются. Не знаю, что у романцев, но у хавиков солнце поклонничества, как говорят, развившееся в некую иную форму единобожия. А кто еще проваливается? Итальянцы, испанцы, португальцы, то есть Средиземноморье. Тоже географически притянуто, похоже. И некоторое количество скандинавов, шведы и норвежцы в основном. Из первого мира или уже из следующих? Следующие тоже обычно на месте первого, нет? Не совсем, как мне кажется. Я, когда проваливался с генераторным сараем, от Москвы оказался довольно далеко. Это у всех почти что так. Но все равно люди чаще оказываются в пределах своей страны. Мне представляется, что есть некие точки притяжения, которые отклоняют чуть в сторону. Не будь их, мы бы оказывались в своем доме, просто в другой реальности. Или на его месте, если дома там нет. Ну да, точки есть, как раз скопление живых людей, для себя я это уже выяснил. Машина продолжала пылить по степи, и на горизонте возникла ломаная линия холмов, пока еще далеко. Шуршала под колесами жесткая сухая трава. Зависшее в небе солнце пекло без всякой пощады, поэтому разговор увял как-то сам по себе. Просто растаял, как мороженое. Плоская степь начала подниматься и опускаться волнами пологих холмов. Земля под колесами стала каменистой. Звук от покрышек изменился. Навигация в своих возможностях иссякла, двигались по карте и компасу. «Да, по линейному ориентиру идти проще». «Так что хавики вдоль речки и пойдут, это наверняка». И вот, наконец, добрались до места прохода между холмами. Встали, открыли ящик с дроном, вытащили из него невесомо лёгкое кольцо с четырьмя винтами и вращающейся камерой снизу. Оказалось, что помимо Аникина аппаратом умеет управляться ещё и Шутихин. «Так что я, данный командованием властью, тут же назначил его оператором. Он быстро развернул пульт управления в кузове грузовика». Накрылся брезентом, чтобы лучше видеть экран, а Аникин с рук запустил тихо жужжащий винтами дрон, который тут же взмыл ввысь, и затем, подчиняясь движениям джойстика полетел за холмы. Бережёного бог бережёт. Как бы хавики уже на своё любимое место не выдвинулись, а мы на них не нарвались. Я подсел к Шутихину, глядя в экран сбоку. Плывут в камере вершины каменистых гряд, долинки между ними, бегут цифры высоты, скорости и курса. Камера то в одну сторону посмотрит, то в другую. Но ничего, кроме маленького стада, лам так и не обнаружила. Дрон долетел до лагеря бандитов, завис над ним, убедился, что там пусто и полетел дальше. Описать круг над окрестностями. Проверить, не прячется ли там супостат. Но и там враги не скрывались, так что дрон вернулся обратно на маячок. Петь, поехали дальше, надо разместиться так, чтобы за подступами следить». За долинкой с лагерем еще холмы, вот надо где-то между ними втиснуться, чтобы нас видно не было, и устроить пост наблюдения на вершине. Потренироваться, так сказать, потому что сколько нам дальше придется таким образом наблюдать за местностью, ни одна живая душа не знает. Но, как говорится, назвался груздем, так не звезди. Ехали еще минут тридцать, неторопливо, стараясь как можно меньше шуму создавать. Машина и так тихая а на малом ходу на ней вовсе можно со спины подкрадываться. Для нас это и плюс, и минус, потому что врага тоже не слышно будет. В конце концов нашли достаточно пологий распадок, куда наш пикап вошел без проблем. А как за изгиб склона завернули, так еще и укрылся. «Осторожно, под камнями скорпионы могут быть», — сказал Шутихин. «Они как раз такие места любят. Скорпионы тут есть?» «Есть уцелевшие, не искусственные», — кивнул он. И змеи начали появляться довольно много, но вот они точно выведены. Ядовитые, к слову, уже и сыворотка есть от их яда. У нас в аптечке имеется. Сильные ядовитые, потому что основная добыча ящерицы, у них кровообращение медленное, яда нужно много, чтобы быстро убить. Кстати, тут тоже могут быть, если склон прогретый, на камнях любят сидеть. Учту. Лина, слышала? Спросил я у нашего медика. Она девушка городская, да ещё и из средней полосы, так что пусть бережётся. Слышала, не глухая. Сыворотки на всех хватит, и пусть хоть обкусают вас. А Никина я сразу послал в наблюдатели, а остальные тут же принялись сооружать лагерь. Сооружать его несложно, просто надули два купола палатки из почти невесомой, но прочной ткани, закрепили на грунте, чтобы ветром не сдуло, вот и вся инсталляция. Натянули от борта пикапа тент, чтобы вроде как крытый дворик получился. Лина сразу поставила плитку обед готовить. Я обратил внимание на порог палатки. А хитрая штука. Там идёт полоса длинных пластиковых колючек, направленных вниз. От всякой твари, чтобы не заползала. То есть скорпионы тут и вправду злободневная тема. А я даже не слышал до сих пор. «А почему в кибуце скорпионов нет?» – спросил я у Шутихина. «Они шум не любят, обычно уходят из заселённых мест». А тут их может быть много. Он огляделся, прошелся несколько метров, перевернул один камень, второй, третий. Под четвертым показал на что-то лезвием ножа. Вот, смотрите, этот не крупный. И точно, на месте кружился потерявший ориентацию песочного цвета скорпион длиной в палец, наверное, задравший хвост с колючкой и выставивший клешни. Затем он спохватился и резко засеменил в сторону, нырнув под другой камень. Видели? Тут ещё есть наверняка. Вообще они территориальны. В стаи не сбиваются, но всё равно. Время в лагере текло неторопливо и размеренно. Отобедали, затем мы с Федькой сделали круг пешком по окрестностям, не обнаружив ничего угрожающего, но заметив двух змей, гревшихся на камнях. Видать, уже достаточно их тут развели. С виду герзу напоминают. Даже очень сильно напоминают. Массивная, башка широкая, песчаного оттенка, с полосками... Чуть потемнее, чем фон. Легко не заметить в таких местах. Нахватали мелких колючек в брюки, пробираясь низинами, и с этим вернулись обратно. На посту службу Ли несла, а Шутихин с Аникиным варили кофе. Запах от плитки расходился по всем окрестностям. — А где кофе растет? — спросил я, усаживаясь на ящик. — Французы выращивают, — ответил Аникин. — Тоже в цитадели вывели, — пояснил Шутихин. «Урожайность, как у всего остального, зашкаливает. Был у них в городке, видел плантацию. Когда они столько всего навыводить успели?» «Полагаю, что у них это всё было. Цитадель выживала как-то в течение века, верно? Вот смотрите. Шутихин оживился. Земли здесь очень много, земля плодородная. Какой смысл создавать такие м -м, компактные растения с такой невероятной урожайностью? Только для ограниченного пространства». «То есть у них там всё росло? Разумеется! А потом они просто выдавали поселенцам то, что у них было. Поэтому живём широко, а растёт всё на пятачках». «И что бы мы без цитадели делали?» — притворно вздохнул Федька. «Жили бы в прежнем слое, как вариант», — усмехнулся я. «Думаешь?» — он посмотрел на меня с удивлением. «Ну, вот такая у меня теория. Цитадель управляет провалами каким-то образом, тянет сюда людей. Зачем?» «Как зачем?» Удивился и вопросу. Мирно селять. Впрочем, я не в обиде на них. Видал места и похуже, так что скорее благодарен. Сварился, спросил я и сразу протянул кружку, пластиковую, разумеется.